Тем не менее, в Нидерландах развивалась научная медицина. Несмотря на учреждения медицинских факультетов, уровень эскулапов в среднем оставался невысоким. Доктор как комедийный персонаж встречался в Нидерландах не реже, чем в Мольеровской Франции. Однако некоторые исследователи и практикующие врачи отдавали себе отчет в сложившемся положении дел и восставали против него. Доктрины, основанные на учениях Гиппократа, Галена и Парацельса, противопоставлялись друг другу. В Амстердаме руководствовались теорией Везаля, первого из нового поколения, который низвергал все авторитеты. Ван Хелмотт выступал против кровопускания, поскольку Господь не велел лить людскую кровь. Его последователи шли дальше, вплоть до запрета слабительных, разжижавших кровь. Методика основывалась на опытах велись исследования в области анатомии человека. Когда свамердам получил от Амстердамского муниципалитета разрешение на вскрытие трупов в больницах, улетучились предрассудки, бытовавшие в странах Европы. простонародие могло сколько угодно сочинять глупые росказни про докторов, ковырявшихся в мертвяках, но с начала века вскрытие вошло в практику факультетов. Университеты публично оглашали время занятий по вскрытию, открывая двери всем желающим. Урок анатомии, который был написан Рембрандтом в 1632 году, представлял доктора Тульпа на одном из его уроков в Амстердаме. В то время Амстердам стал центром анатомических исследований. Новая теория кровообращения разбила последние очаги сопротивления прошлого. Одновременно с анатомией совершенствовалась техника сохранения отмерших органов – Упражнения во вскрытии создавали коллекции, которые становились затем предметом специального изучения. Медики пользовались весомым положением в обществе. Происходя, как правило, из среды крупной буржуазии или аристократии, они нередко совмещали свою профессию с государственными должностями. Николас Тульп, ставший знаменитым благодаря своим медицинским наблюдениям, четыре раза избирался бургомистром Амстердама. Плата за консультацию зависела от благосостояния больного, колеблясь от четырех штёверов с мелкого буржуа до гульдена с богача. Священники, адвокаты и аптекари обслушивались бесплатно. Медики и хирурги образовывали одну гильдию, в которой первые составляли своего рода аристократию. Их университетская степень давала право экзаменовать собратьев-хирургов и контролировать наиболее сложные из операций, таких как удаление камней или катаракты и сращивание переломов. Это сосуществование было не небезоблачным. В 1635 году по инициативе Тульпа в Амстердаме была создана отдельная школа медиков и аптекарей. В рядах медицинского корпуса городские власти избирали одного или более из кулапов, которые становились муниципальными докторами. Амстердам располагал многочисленной командой. Два обычных лекаря, два внештатных, профессор анатомии, хирург, один оператор и доктор от чумы. Все они получали жалования, при этом им позволялось держать частную практику. В их задачи входило как оказание помощи, так и осуществление контроля, наблюдение за хирургами и акушерками, лечение больных из богоделин. Каждый более или менее крупный город содержал один или даже несколько госпиталей или прозорий. В Амстердаме, помимо этого, имелись лазарет для зачумленных и сумасшедший дом. В Лейдене был устроен приют для престарелых инвалидов. Эти заведения страдали одним врожденным недостатком – Они одновременно служили пристанищем обездоленным и местом лечения больных. Поэтому многие отказывались от госпитализации из предрассудка. Попасть в больницу означало социальное падение. Зато считалось хорошим тоном лечиться на водах в СПА. В 1623 году из 700 больничных лечебниц Амстердама только один оказался обывателем из этого города.